Запинаясь и недоговаривая, он ответил, что послать-то зараби, пожалуй, можно. Исаак Ландауэр тотчас схватился за его согласие. Но тут зюс потребовал себе такой доли в делах с графиней, на которую тот никак не мог пойти. Ожесточенно торгуясь, принялись они обсуждать мельчайшие подробности соглашения. Упорно отвоевывая каждую пять, Зюз в конце концов отступил. Когда они окончательно договорились, Зюз с головой ушел в это предприятие, дышал и жил им одним. Раби Габриэль канул для него в область заповедного, едва он отослал слугу. Никлас Псефле поехал в почтовой карете. Никому не бросался в глаза тучный, молчаливый путник, с виду равнодушный, рассеянный и сонливый. Он скрывал свою неутомимость под меланхолично-ленивой личиной. Взяв на себя какую-нибудь задачу, он впивался в нее цепко и хладнокровно. След незнакомца вел вдоль и поперек, по всей швабской земле без видимой цели произвольно, Затем терялся и вновь обнаруживался в Швейцарии. Бледнолицый толстяк следовал за ним добросовестно, шаг за шагом, неотступно, невозмутимо. Странно путешествовал этот незнакомец. Обычно люди так не ездят. Резко случалось, чтобы он выбрал прямую дорогу, а все больше сворачивал на боковые колеи, и чем круче была тропа, тем казалось желание ему. Во имя чего нужно было человеку устремляться в каменистые, обледенелые пустыни, преданные проклятию Божьему? Редко попадавшиеся в здешних местах крестьяне, охотники, дровосеки были непонятливы немногословны. Когда незнакомец взбирался выше их самых высоких пастбищ, Они хоть и смотрели на него, но так же медлительно и безучастно, как их скотина, и так же медлительно и безучастно отводили взгляд, когда он удалялся. Незнакомец ни не привлекал внимания. Одежда на нем была плотная, темная, довольно старомодного покроя, какой носили в Голландии лет 20 назад. Невысокий, коренастый, немного сутулый Он шагал твердо тяжелой поступью С в горах, куда редко забираются путешественники Никлас Псефля без труда находил его след Зато внизу на равнине, где население гуще Мудрено, казалось бы, не потерять из виду невзрачного человечка Однако нечто своеобразное, трудноопределимое позволяло при всем отсутствии каких-либо отличий проследить его путь. Люди не умели назвать словами это нечто. Оно было неуловимо и все же неповторимо, присуще ему одному, и говорили об этом всегда одинаково пугливым шепотом. Путь его отмечался воздействием его личности. Кто видел его, тому становилось труднее дышать, Смех обрывался в его присутствии, голову сжимало тесным обручем. Никлас Псефле, бледнолицый, толстый, хладнокровный, не доискивался причин. Ему важно было напасть на след. Высоко в горах полепились три крестьянских двора, при них деревянная часовинка. Еще выше пасся скот А дальше ничего Только лед да камень Незнакомец карабкался по краю пропасти Внизу пронзительно звеня стремился ручей Можно было проследить взглядом вплоть до того места Где он из-под клетчеров и валунов вырывается наружу С другой стороны кедры в одиночку упрямо взбирались вверх Трудом пробиваясь меж камнями. Вершины, сияя белизной, слепя глаз искристым снегом, Врезали причудливые зубцы в сверкающую синеву, Замыкали застывшим полукругом плоскогорья. Незнакомец карабкался неторопливо, осторожно, Не очень умело, но упорно. Переправлялся через быстрые ручьи, ледяные поля, оползни, но вот он уже на выступе перед полукружием ледяных стен. Под ним высовывался широкий, голый, потрескавшийся язык одного глядчера, сбоку примыкал другой. И все терялось в каменистой пустыне, беспорядочно разбросанные обломки скал сливались в таинственно вздыбившиеся ломаные линии. А вверху дразнил своей недосягаемостью сверкающей на солнце горделиво нежный изгиб оснеженных вершин. Незнакомец присел на корточки, огляделся, склонился на руку широким безбородом бледным лицом.